Железный остров приближался, а с ним и охваченная зеленоватым сиянием граница ада. Было невозможно понять, кого именно больше рассердило появление Аланкеев — остров или границу. Но кто-то точно был им не рад. В небе стремительно, словно по призыву сильного заклинателя погоды, сгустились тучи, подул резкий ветер, Издалека донеслись глухие раскаты грома, а западную сторону горизонта одна за другой начали прошивать молнии. «Отдать якорь!» — распорядился Нейт, хотя до острова оставался еще добрый километр. «Не будем их еще больше злить», — пояснил он так тихо, что его расслышал лишь стоящий рядом брат. Ник согласно кивнул. «Он и сам об этом подумал. Теперь предстояло самое трудное...» «Прощание!» Несколько долгих мгновений Нейт смотрел на брата. На брата, который сам, еще будучи почти ребенком, проплыл через полмира, но отыскал таки его. И с тех пор всегда был рядом. И в трудностях, и в радостях. Нейт хотел бы уметь складно говорить. Тогда бы он обязательно сказал Нику, как он счастлив, что у него есть такой брат как сильно он его любит и как он ему благодарен за все. Но красиво говорить он не умел, а те слова, что приходили ему на ум, казались неловкими и неуклюжими и не передавали десятой доли того, что он хотел выразить. Вместо слов Нейт потянулся было к ожерелью из ракушек на шее, собираясь его снять и отдать брату, но Ник его остановил. — Нет, — резко сказал он, поднимая руку. — Не надо! — Пусть оно будет с тобой, пусть мы все будем там с тобой. Нейт кивнул, соглашаясь, и порывисто обнял брата. Ник на мгновение крепко сжал его в объятиях, потом слегка отпустил и выдохнул. «Прости». И прежде чем в глазах Нейта успело появиться удивление, он резко и сильно ударил брата кулаком в висок. Нат обмяк и рухнул бы на палубу, если бы ник его не подхватил. Державшиеся поодаль команда взволнованно загудела. Они привыкли к тому, что у них на корабле два капитана, да и путаницы из-за этого никакой не возникало, потому что ни разу за все годы капитаны не разошлись во мнениях и не отдали разные приказы. И все же, Все же именно Нейта матросы считали первым капитаном, ведь именно он был урожденным Аланкеем, а не его старший брат, у которого не было жребия моря. Пусть даже он тоже прошел испытание круга. Матросы нерешительно приблизились к Нику и замерли в нескольких шагах, неуверенные в том, как им быть и что происходит. Ник поднялся и обвел собравшихся взглядом, от которого они отшатнулись. «Я уплываю на Железный остров», — сообщил он. «Когда брат очнется, скажите ему...» Ник замялся, подбирая слова, а потом махнул рукой, сдаваясь. «Нейт и так все поймет». Поймет, почему он так сделал, и потому ограничился тем, что лишь повторил наказ, который давал ему брат. «Скажите ему, чтобы ждал меня три дня. Если через три дня я не вернусь, пусть плывет обратно». В полной тишине Ник прошел через палубу к борту, у которого крепилась спасательная шлюпка. Возле нее стоял и во все глаза смотрел на него Терхио. Он казался очень маленьким и испуганным. — Я вернусь! — ободряюще улыбнулся Ник и потрепал мальчишку по голове. — А когда вернусь, начнем с тобой учить морское дело! Терхио вымученно улыбнулся и кивнул и постарался незаметно смахнуть слезы. Не теряя времени понапрасну, Ник спустил шлюпку на воду, взялся за весла и поплыл к Железному острову.